Глава вторая. Возвращение к жизни. Дикая охота. Незаметно темнота загустела и вечер превратился в ночь. По-южному низкие звёзды разгорелись ещё ярче, посреди чёрного неба искрилась сеть Млечного Пути. Земля отдавала накопленное за день тепло. Лёгкий ветер, шевеливший листву, приносил запах моря и фруктов. Шаги человека затихли в конце аллеи. Тихо поскрипывал песок под ногами. Через несколько секунд всё смокло. Остался только нежный плеск волн там, в непроглядной темноте. Далеко-далеко вспыхнул огонёк. Задрожал, стал расти, наливаясь ярко-красным светом. Костёр, догадался Максимов. В беззаботные времена. Можно жечь костры и пить вино, не опасаясь пограничников. Спустя 70 лет, сами того не ведая, предварили в жизнь программный тезис Троцкого. Не войны, ни мира, а армию распустить. За такие слова я получил ледорубам по голове. глядя с сегодняшнего дня, понимаешь, что ещё мягко обошлись. Огонёк стал ярче и показалось ещё ближе. Максимов вспомнил другой костёр. Из другой жизни. Лето 1990 года. Проводник, шедший впереди, замер, вскинул руку. Максимов послушно остановился. Костёр, горевший впереди, стал ближе. Уже отчетливо виднелся острый язык пламени. И фигура неподвижно сидевшего человека. Километровый марш-бросок по ночному лесу, пустяк для молодого тренированного тела. Но Максимова била мелкая дружь. И дело не в сырости, поднимавшейся от земли, и не в темноте. Он остро чувствовал, вот-вот должна оборваться жизнь, к которой он только начал привыкать. А начнётся ли новое, лучше не загадывать. Максимов опустился на одно колено, жадно втянул носом прелый лесной запах. Именно о таком он мечтал, чувствовал во не сквозь тугую вонь камеры. Сколько ему суждено наслаждаться, сколько осталось до последнего вздоха, Никто и никогда не скажет, это решаешь сам. Если он что-то и понял за короткую жизнь, так эту немудрящую истину. Но это было в другой жизни, в той, где меньше часа назад лязнул засов, крепкие руки вытолкнули его из камеры, проволокли по коридору и бросили в другую влажную и вонящую баней, где по стенам душевой струйками изменилась вода, Под горячим душем он брал кожу жёсткой солдатской мочалкой и всё пытался разглядеть в тусклом свете лампочки щербинки от пуль на стене. А на лавке ждала стопкой сложенная новенькая форма, чуть пахнущая дезинфекцией и раскалённым утюгом. Потом опять длинный затемнённый коридор, гулко вторящий шагам. После бесконечных маршей и поворотов он наконец уперся в железную дверь, которая тут же распахнулась, стоило ему и конвоиру подойти и темнота за дверью неожиданно пахнула свежестью, какая бывает только вблизи леса. А потом сразу же сменилась духотой, пропитанной бензиновой гарью. Он вздрогнул, когда покачнулся пол и совсем близко заурчал мотор. Несколько раз останавливались, тогда гулка с металлическим скрипом ползли в сторону ворота, хрипло отзываясь часовые. Потом машина понеслась вперёд, темнота и мирное покачивание убаюкивали. Максимов, уперся затылком в холодную металлическую переборку, сжал между колен руки. Лишь тогда понял, что наручников на них нет. Впервые за бесконечные месяцы его перевозили без наручников. Машина затормозила. Хлопнула дверца. Заскрипели шаги. Класснул замок. В распахнутую дверь ворвался ветерок, остро пахнущий землёй и лесом. «Выходи, Максим!» Голос был знакомый. Это он отдавал команды, когда шли бесконечным коридором через посты и грохочущие металлические лестницы. Ни скрытой угрозы, ни равнодушие человека, готового выстрелить в затылок, Максимов в нём не почувствовал. Но живот всё равно сжался в комок. «Выходи, теперь всё позади!» Максимов невольно усмехнулся. Слишком двусмысленно после всего произошедшего прозвучала эта фраза. Он заставил себя собраться и, захолодив изнутри, как перед ночным прыжком, шагнул к двери. Ночь. Дорога. Лес с двух сторон. Человек, одетый, как и Максимов, в военную форму без знаков различия, хлопнул дверью. Машина сразу же плюнула гарью из выхлопной трубы и взрыве в моторах тронулась по дороге. Максимов невольно оглянулся на удаляющиеся рубиновые огоньки. Поймал себе на мысли, что именно сейчас удобнее всего получить пулю. Не больно, потому что неожиданно. Ни выстрела, ни вспышки, ни тупого удара в спину не последовало. Человек за спиной крякнул в кулак, прочищая горло. хватит страдать, парень. Может, когда-нибудь тебя и грохнут, но только не сегодня. Можешь мне поверить». «Это почему?» – усмехнулся Максимов. За последние месяцы ему не верил никто, и он уже привык не доверять никому. «Старший лейтенант Максимов, с вас сняты все обвинения. Следствие окончено», – произнес человек уже официальным тоном. Потом в темноте сверкнула белозубая улыбка. «Дорослабься «Да ты, дурила! Пойдём прогуляемся!» Он кивнул в сторону леса, упреждая вопрос Максимова, и первым перепрыгнул через кювет и вошёл в лес. Шли молча. Ноги Максимова поначалу отказывались слушаться, но потом тело само собой вспомнило забытые навыки, шаг сделался бесшумным, покошачьим и мягким. Человек, шедший впереди, перестал оглядываться, ускорил темп. Когда тропа шла открытым участком и отчутливо виднелась траве, он гнал почти бегом. В густых зарослях быстрым шагом, осторожно передавая из рук в руки Максимова, отведённые в сторону ветки. Лес становился всё гуще. Березняк сменил тёмный ельник. Воздух сразу же сделался студённым, остротерпким, как разогретая солнцем еловая смола. Ельник расступился, распахнув вход на небольшую поляну. В темноте яркой звёздочкой горел огонёк. Человек остановился, указал на огонёк, потом дважды плавно указал рукой вправо. Не выходя на поляну, стали пробираться вдоль последнего ряда деревьев. Шли, стараясь попасть шаг в шаг, пока человек не замер, скинув руки над плечом. «Мастерство не пропьёшь», – прошептал человек, повернувшись к Максимову. «И в тюрьме не просидишь», – добавил он, хлопнув по плечу. «Пошли». Перебежкой преодолели открытое пространство. Сидевший у костра, заслышав шорох влажной травы, вскинул голову. «Свои!» – отчётливо прошептал сопровождающий, на секунду остановившись, прежде чем войти в освещенный костром круг. Он перебросился парой фраз с человеком у костра, оглянулся на Максимова, сделал приглашающий жест рукой и растворился в темноте. Несколько секунд прошелестела трава, потом всё стихло. «Садись, Максим!» – произнес человек. откинул капюшон от плащ-палатки. Вот в отцветах пламени ярко вспыхнули коротко остриженные седые волосы. Максимов сел на поленце, скрестив по турецким ноги. Над костром висел котелок, из него поднимался парной головокружительный запах. Картошка с тушенкой. Человек помешал варево деревянной ложкой. "Запаха", улыбнулся он. "Скоро будет готово. Вот возьми, поешь пока сыну, не захлебнулся". Он придвинул к Максиму квадратики фольги, на которых лежали аккуратно порезанный хлеб, сыр, сало и колбаса. "Бери не стесняйся". Откуда-то из-за спины достал пакет с огурцами. "Свежие". «Ребята помародёрствовали на огородах». Максимов решил ни на что не обращать внимания. Ни на якобы случайную обмолку про ребят, ни на провожатого, притаившегося где-то поблизости, ни на странного собеседника, звернутого в кокон плащ-палатки. Понял, что роль его в этом спектакле минимальна. Сиди и слушай. Сделал бутерброд с колбасой, стал жевать, наслаждаясь давно забытым вкусом. Сидевший напротив взял огурец, захрумкал. «Сейчас идут учения местного разведбата, я их инспектирую». И по случайному совпадению к моему костерку подошёл старший лейтенант Максимов. Что он делал в это время в лесу, хотя по документам ещё 12 часов должен был находиться в спецбоксе штрафного батальона, а проще говоря, в военной тюрьмы, этого историки не узнают. Как они узнают многого из того, что никогда и нигде не придавалась бумаге. Он потянулся за куском хлеба, плащ-палатка распахнулась на груди. И Максимов увидел офицерскую форму без знаков различия. За 50, точнее не скажешь, прикинул Максимов. Кадровый военный это точно. Армейскую косточку я чувствую. Но не из тех, кто успевает в дальним гарнизоне. Этот каста. Кто вы? спросил он. Какая тебе разница, если три человека готовы подтвердить, что в эту минуту я находился в трёх разных местах? Улыбка у него получилась мягкая, и чуть ироничная. Но глаза стали спронзительными и холодными. «Сам понимаешь, нашей встречи никогда не было, потому что её не могло быть никогда». «И зачем весь этот цирк?» Максимов прикинул шансы встать и уйти. «Их не было». «На твоём месте я бы не напрягался и не стрелял глазками в поисках ножа. Если он тебе нужен...» Рука человека скользнула под плащ, и через секунду рядом с ладонью Максимова в землю по самую рукоятку вошёл нож. «Класс!» Выдохнул Максимов, невольно отдёрнув руку. «Фокусы окончены, переходим к делу». Человек прилёг, опершись локтем о землю. «Несмотря на возраст, ты уже прожил несколько жизней. Да и Эфиопии считать не будем, щенячий возраст. В Эфиопии началась новая жизнь. Когда ваша группа оказалась в зоне наступления сил провинции Эритреи? И эта жизнь оборвалась, когда ты остался один?» «Согласись, одиночный рейд через всю страну – это совершенно особое». И эта жизнь оборвалась, когда ты вышел на нашу резидентуру в Найрубе. Не знаю, может эти ребята на солнышке перегрелись, но с перепугу устроили тебе эвакуацию по полной программе. В сознание ты пришёл уже в Москве и сразу же попал на конвейер допросов. Откровенно говоря, мурижет тебя три месяца, особой нужды не было. Довольно быстро нам удалось проверить и перепроверить твои показания. Ты вправе спросить, зачем мы волтузили тебя дальше? Человек замолчал предлагая Максимову задать этот вопрос. «Ну и зачем?» – выдавил Максимов. «Для следствия ты уже никакого интереса не представлял. Власть, пославшая в пекло очередного оловянного солдатика, интересовалась только одним – уж не предал ли он её, чтобы не сгореть без остатка. Нас же ты заинтересовал именно тем, что не сгорел. Но закалённый металл становится хрупким, поэтому мы решили испытать тебя на слом. Чтобы нам не мешали, решили перебросить тебя подальше от Москвы. Штрафбат округа, спецбокс, о существовании которого никто не знает. Лишних глаз и ушей нет, а обстановка позволяет прессовать клиента по полной программе. Результатом все довольны, иначе ты бы здесь не сидел. А что дальше? Максимов вытащил из земли нож, вытер лезвие штанину. Подцепил ломтик сало, отправил в рот. Сидевший напротив никак не отреагировал на оружие в руках Максимова. Пикник на обочине для вернувшегося к жизни кругу боевых товарищей? под охраной местного разведбата, человек отрицательно покачал головы. Следствие закончено, Максим, и вместе с ним ещё один этап твоей жизни. Или ещё одна жизнь, если хочешь. Утром тебя официально освободят и дадут двухмесячный отпуск, а потом отправят к новому месту службы. В какой-нибудь глушь, подальше от людей, которым могут быть интересны твои африканские похождения. Это и станет твоей новой жизнью. Но я решил вмешаться и дать тебе шанс самому выбрать себе судьбу. До сих пор ты мужественно преодолевал то, что подбрасывало тебе жизнь. Сейчас есть шанс самому выбрать ту жизнь, которой ты достоин. Звучит вкусно, как слово «халва», – усмехнулся Максимов. Особенно, если закрыть глаза. Человек пристально посмотрел ему в глаза, потом улыбнулся. Уже научился не доверять никому. Всё правильно. Жить надо так, чтобы не прозевать удар. Как говорят в Центре подготовки морской пехоты США. Если выглядишь как еда, тебя обязательно сожрут. Максимов кивнул. Три месяца в саванне он чувствовал себя именно так, прожаренным до кости цыплёнком табака, вызывающим у окружающих непреодолимое чувство голода. Охотились там на него все, и звери, и люди. Человек приподнялся, помешал ложкой в котелке, попробовал, удовлетворенно кивнул. Ещё минут пять. Он принял прежнюю позу. Итак, ты мне не доверяешь, чему я, откровенно говоря, рад. «Возможно, в высоком кабинете, будь я при погонах с большими звёздами, ты был бы и подговорчивее, но там сплошной официоз, там ты вновь превратился бы в оловянного солдатика. А мне это не интересно Есть приказ, есть задание, а есть миссия и судьба. Я хочу, чтобы ты выбрал последние». «И жизнь сразу же превратится в праздник?» – иронично подхватил Максимов. «А звёзды сами будут падать с небес и укладываться на моих погонах, согласно уставу». Нет, Максим, я не берусь предсказывать, какой будет твоя жизнь. Но я точно знаю, чего в ней не будет. Не будет карьеры и успеха, в том смысле, как это понимают все. Будет мало друзей и, скорее всего, не будет семьи. Не будет привязанностей, которыми обычный человек связан с жизнью. Потому что либо ты сам будешь их рвать, либо это сделают за тебя другие. Порой жестоко. Подчас жестоко. Я даже не могу обещать, что твоя жизнь продлится долго. Оборвать её легко, ты сам это знаешь. Смерть твоя станет серьёзной потерей для тех немногих, кто тебя ценит. И большинством останется незамеченной. На могилу со звездой, прощальный залп и прочее можешь не рассчитывать. Ты просто исчезнешь, словно не рождался вовсе. А что взамен? Только знания и опыт, которые не получишь другим путём или в другой жизни. Но знания не делают свободным, потому что они обязывают к действию а опыт – лишь бремя, если он не стал источником знания. Действовать, потому что обладаешь знаниями, знать сокрытое от других, потому что можешь совершить то, во что большинство отказывается верить. Вот и всё, что я могу тебе предложить». Максимов, не отрываясь, смотрел на пляшущие языки пламени. Голова немного кружилась от свежего воздуха, дыма костра, аромата поспевающей в котелке еды. В него вновь возвращалась жизнь. Оказалось, что для полного осознания себя живым достаточно влажных степельков под ладонью. Шелеста листвы, костра и звёздного нима над головой. Тот в нём, кто цеплялся за жизнь из последних сил, рывался в схватку, как затравленный зверь, путал следы и таился в засаде, исчез. Растворился без следа от уютного тепла костра и тишины вокруг. Но Максимов знал, что никогда он не делся, проснётся, непременно оживёт и вновь потребует своего медного привкуса крови на губах, усталости, холодной ярости ночного боя. Он тоже имел право на жизнь и рано или поздно потребует своего. Две жизни в одном человеке не уместишь, рано или поздно они разорвут тебя в клочья. Пока не поздно, надо выбирать, каким быть. «Я не вчера родился и могу отличить вербовочную беседу от трёпа у костра», Максимов поднял взгляд. надеюсь не забыли, что я офицер и давал присягу». «Конечно нет. Но будет тебе известно, что подпись на типовом бланке присяги, подшитом в личном деле, есть лишь реверанс перед законом, чтобы с чистой совестью и по определенной статье расстрелять труса, предателя и подлеца». Человек зашуршал плащевкой положил руки на колени. «Что будет, если не станет страны, которой ты присягал? Если втопчут в грязь её знамена?» Он не стал ждать ответа. «Ты – редкий тип, Максимов. Честь, долг и верность находятся в тебе самом» и умрут лишь вместе с тобой, даже если исчезнут внешние признаки того, во что ты верил и чему ты присягал. Вспомни, что заставило тебя идти вперёд, когда от солнцепёка и потери крови кружилась голова. Почему не сдался в плен? Или ещё проще – не вышел из игры, наплевав на всех. Родина, командиры, родные и близкие – все они остались в другой жизни. Почему ты шёл к своим? «У меня был груз. Максимов чуть прикусил губу, чтобы с горяча не взболтнуть лишнего. «Контейнер с биологической отравой?» – равнодушно как о банке тушёнки обронил человек. «А кому он был нужен?» «Ну, стало одной пробиркой с гадостью, у нас больше, у американцев меньше. Африканцы как ничего не имели, так ничего и не получили. Судьба у них такая». «Даже если бы ты выбросил контейнер, ничего страшного не произошло бы». Африка – просто биологический котёл, в котором ежесекундно рождаются миллионы новых видов бактерий и вирусов. Стало бы на один больше только всего. С точки зрения вирусологии тебя бы обвинить было невозможно. «Издеваетесь?» – вскинул обритую наголо голову Максимов. «Нет, просто передаю мнение тех, кто решал твою судьбу. Слишком много проблем ты создал своим возвращением. Ты оказался слишком живуч, слишком вверен и слишком предан. Даже шпиона из тебя сделать не получилось. А поверь мне, некоторым очень этого хотелось. Человек присел на колени и повозился в рюкзаке, вытащил два солдатских котелка. Отщелкнул крышки, с горы навалил в них исходящую паром картошку, воткнул ложки. Придвинул одну порцию к Максимову. Чем проще, тем лучше, пробурчал он с набитым ртом. В равной мере относятся к еде и к людям. Согласен? Максимов не стал возражать. Рот был забит обжигающим варевом, а голова не менее жгучими мыслями. Человек дождался, пока Максимов не проглотит пару ложек, потом как-то вскользь спросил. «Не помнишь, что сказал Наполеон о солдатских медалях?» максим на секунду задумался. Слишком неожиданно и не к месту прозвучал вопрос. «Кажется, что государство не обходится дёшево, а купить на них можно весь мир». «Браво!» Человек оставил свою порцию и запустил руку в вещмешок. На плащ палатки которую постелили на землю как скатерть, появилась бутылка водки и два пластиковых стаканчика. «Хранёное уже, увы, не выпускают. А жаль, весь шик церемонии пропадает». Он ловко перебросил Максимова бутылку. «Открывай и наливай, а я сейчас». Он подтянул к себе за ремешок командирскую сумку, раскрыл, зажидаясь, пока не наполнятся стаканы, и излёг небольшую коробочку. «За мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного долга, наградить старшего лейтенанта Максимова Максима Владимировича орденом Красной Звезды». Человек испытывающе посмотрел в глаза Максимову. «Ты мне веришь на слово или показать бумагу?» – спросил он. «Такими делами не шутят». Максимов ошалело покрутил головы. Человек достал из коробки звезду цвет оспёкшейся крови, осторожно опустил стакан Максимова. Теперь, согласно традиции, требовалось высадить стакан до дна, чтобы звезда коснулась обожжённых водкой губ. Но Максимов медлил, покачивая ставший неожиданно тяжёлым тонкостенный стаканчик. И медлил, сидевший напротив, пытливо вглядывая в закаменевшее лицо Максимова. Максимов закрыл глаза, чтобы не отвлекал свет костра, и жгущий взгляд незнакомца. Выдохнул, задержал дыхание. Дед, Кульба, Страус, Вильгельм, Громила Первый и Громила Второй, Сашка Лютый. Пусть земля вам будет пухом. Простите, мужики, если что, было не так. Мысленно помянул он тех, кто давно смешался с прокалённой землёй Африки. Медленно, мучительно долго вливал в себя в водку, пока к губам не припал острый лучик звезды. Вытряс её на ладонь, протёр выпуклые лучи, словно отлитые из загустевшей крови. Помолчал, взвешивая кусок металла на ладони. Вздохнул и спрятал в нагрудный карман. Человек, всё это время молча следивший за Максимовым, спокойно произнёс. Хочешь или нет, но ты наш. «Кто вы?» – Максимов встряхнул головой, отгоняя на вождение. «Зови меня навигатор!» «Тот, кто указывает путь?» – усмехнулся Максимов. Это была последняя попытка вернуться в ту жизнь, где всё ясно и просто, где всё давно за него решили. В душе он знал – выбор уже сделан. Максимов расправил на колени шарик папиросной бумаги. Связной на словах ничего не передавал только сунул в ладонь записку и пошёл дальше. Максимов достал сигарету, черпнул зажигалкой. В её неярком свете успел пробежать глазами значки на бумаге. «Олафу. Срочно прибыть в Москву. Вариант связи – гора. Личный контакт. Навигатор». Через секунду бумажка вспыхнула. Лёгкий пепел унёс ветер. Максимов достал из кармана кожаный мешочек, потряс, перемешивая камешки внутри. Развязал узелки и, не глядя, вытащил по очереди три плоских камешка. Разложил на ладони. «Врата, бездна, молния». прочел он руны, насарапанные на камешках. Через пять минут на освещенном участке аллеи мелькнул силуэт мужчины. Рядом у ноги брёл огромный кудлатый пёс.